Глава 5. Обратный отчёт. Путешествие лагуны подходило к концу. Обратный отсчет вышел на десятиминутную отметку. За все время путешествия ничего не менялось. Вокруг лишь иллюзорное сияние полей, простреливаемое энергетическими разрядами. Северов замер за консолью управления планетарными двигателями. Операторы готовили к работе сканирующий комплекс. Лея привела флоты в боевую готовность, и они могли вылететь из своих ангаров по выходу в обычное пространство. Население находилось в состоянии гибернации в специальных отсеках в недрах планеты, пока все шло по плану. Президент напряженно наблюдал за сполохами. До выхода планеты в обычное пространство осталась минута. Секунды падали в вечность, как тяжелые гири, приближая момент неизвестности. Перед планетой появился толстый энергетический жгут, инициирующий открытие портала. Вначале ничего не происходило. Потом иллюзорное пространство вывернулось наизнанку, образовав огромный портал. Планета вышла в обычное пространство, а портал схлопнулся. Координаты местоположения сразу потребовал Светлов. Последовал ответ. Определяем. Севера в состоянии планеты удовлетворительное. Планета вышла по заданным координатам с небольшим отклонением, некритичным», доложил оператор сканирующего комплекса. Хорошо. Лея, отправляй разведку. Слушаюсь. Инемешка дала команду четырем эскадрам к старту: две Кипдега и две Тернаков. Эскадрами разведки Кипдега командовали Игорь Васильевич Пронов и Дон Диего. Тернакские эскадры возглавили Грен и Рос В приблизительном переводе. Основная задача разведка звёздной системы Марион, где засекли подозрительные сигналы. Разведку проводили смешанными экипажами. Пронов полетел с Грен, Дон Диего соответственно с Расс. Вылетели из подземных ангаров, сориентировались в пространстве и устремились к звёздной системе Марион, до которой предстояло лететь несколько суток на крейсерской скорости. По сравнению с кораблями Тернаков, звездолёты Кибдега казались игрушечными, но Тернаки знали, за малыми размерами скрывается невероятная сила. Поэтому сомнений в маленьких союзниках не было. Со стороны такой симбиоз выглядел странно, как будто акулы плыли со своими постоянными миниатюрными спутниками, рыбками-лоцманами. Тем не менее, четыре эскадры составляли целый флот, а по ударной огневой мощи и того больше. Общее командование по согласованию с командующим тернакским флотом возложили на адмирала Пронова. Он отлично зарекомендовал себя во время последних боев. Эскадры вели активное сканирование. Кроме этого кибдеги задействовали свои способности и ментально ощупывали пространство в поисках опасности. Пока ничего не вызывало тревоги, но тем не менее эскадры находились в боевой готовности на случай внезапного нападения. Мало ли какие технологические новинки могут быть у здешних цивилизаций. До звездной системы Марион оставалось совсем немного. Система входила в жизненную полосу галактики, то есть там могли быть пригодные для жизни планеты, так как внешние условия позволяли ей зародиться, но не факт, что были Пока в наличии только необоснованные подозрения, но скоро тайное станет явным. Космос откроет очередную свою загадку. Так позитивно рассуждал Пронов. На планету отправили отчёт, что полёты разведка проходят планово. Эскадры шли веером, рассредоточенно, чтобы охватить как можно больше пространства, непрерывно сканируя окружающий космос. Флагман адмирала Пронова находился где-то в центре этого построения. Он связался с правым флангом и поинтересовался у командующего эскадрой Тернаков Рос, как проходит полет и не обнаружено ли чего-нибудь интересного. Докладываю. Полет проходит штатно. Ничего подозрительного не обнаружено. Правда, операторы доложили об увеличении радиационного фона в верхней полусфере пространства, но увеличение несущественное. Чуть выходит за рамки естественного фона. Раз, приготовься к бою. Возможно нападение. Так фонят корабли на ядерной тяге. Потом связался с доном Диего. Дон, проверь данные сканеров Тернаков в твоем секторе. Фоновый уровень выше естественного. Слушаюсь. И тут же сориентировал экипаж Кибдега на сканирование в ментальном диапазоне. Сомнения отпали. На расстоянии в несколько световых единиц находились живые мыслящие существа. Докладывает Дон Диего. Ментальным сканированием удалось засечь мыслящих существ. Фон слабый из-за расстояния. Может быть флот. Флоту боевая тревога. В секторе 03 обнаружены живые существа. Быть готовым к нападению, сомкнуть строй, скорость не сбрасывать. Потом отправил доклад на планету. Теперь нужно определить, насколько опасны обнаруженные существа. Решил объединить усилия всех кибдега и просканировать пространство по подозрительным координатам. Расстояние значительное, но ментальное сканирование четко показало наличие космических кораблей. Каких и в каком количестве не разобрать. Понятно, что они маневрировали и брали курс на разведывательный флот. Командующий, раз ваша информация нашла подтверждение. Это флот. Он берет курс на нас. Расстояние значительное, и быстрого сближения ждать не стоит. Наша задача разведка, а не бой. А может быть, проведем разведку боем? Рос. «На каламбуры раз сотернаков не способна. Просто попал в такт или переводчик так перевел. Но тем не менее смысл понятен. Если потребуется, проведем. Предельное внимание. В системе высокоразвитые существа, если они уже летают на кораблях, нас воспримут как агрессоров и постараются уничтожить угрозу. Командующий, на встречном курсе быстрая летящая цель, Подлетное время 10 минут. Дон, определи характер цели. Что это? Такой возможности нет. Цель увеличивает скорость. До огневого контакта 2 минуты. Сканеры определили, что цель малоразмерная. Скорее всего, торпеда или ракета. Я держу ее в прицелах боевого комплекса, на средней дистанции уничтожить. Флоту приготовиться к отражению атаки. Немедленно отправил информацию в штаб, где министр Мар уже развел активную деятельность. а События стремительно развивались. Цель, которую классифицировали как ракету или торпеду, вдруг выдала тормозной импульс. Потом еще и еще, Явно заметив впереди скопление кораблей, стало понятно, Это не ракета и не торпеда. Возможно, истребитель или шаттл. Кто знает, какая техника у местных цивилизаций. Боевым комплексом держать цель, огонь без команды не открывать. Пронов с интересом наблюдал за действиями цели. Как вдруг она разразилась целой серией каких-то сигналов, что-то передавая. Правда, понять эти сигналы невозможно. В полный рост встал вопрос первого контакта. Запись тут же отправили в штаб. Обстановка накалялась. Возможно, место под солнцем придётся отвоевывать. Выход один задействовать мнемонические возможности. Пронов направил согласованные усилия экипажей на летательный аппарат. Сомнения отпали. Это не ракета, не торпеда и даже не истребитель, не говоря уже о шаттле. Просто небольшой прогулочный катер. Внутри которого находилось живое разумное существо, мысли которого заполняли паника и страх. Что удивительно, такое состояние вызвали не они, а что-то другое. Существо их не квалифицировало как инопланетян, а приняло за кого-то из своих. Катер почти погасил скорость, и Пронов принял решение. Они мнемонически успокоили пилота и усыпили. Иванов, берёшь шаттл, подбираешь катер и возвращаешься. Операция несложная, мы подстрахуем». Задачу понял, выполняю. Секунд через тридцать флагман отстрелил шаттл. Тот активировал двигатели, отработал маневровыми секциями и лёг на курс к напланетному катеру. Через пять минут катер находился у него в грузовом трюме. Командующий, катер на борту, возвращаюсь. Хорошо. Аккуратнее при заходе в транспортный ангар. Уравняй сначала скорости. Попробую. Если не получится, зацеплю гравитационным фалом. Иванов не стал возвращаться, принял другое решение. Шаттл стал набирать скорость по курсу, и к моменту, когда с ним поравнялся флагман, скорости сравнялись, и он плавно завёл шаттл в створ ворот. Молодец, хороший манёвр похвалил Пронов, отметив про себя, что к пилоту стоит присмотреться и повысить. Доровитый парень. Теперь предстоял контакт с инопланетянином. Его пора выводить из состояния сна. Хорошо, если он в скафандре, а если нет, ему выходить нельзя. Кто знает, какая атмосфера ему нужна и нужна ли вообще. Пронову очень хотелось самому вступить в контакт, но он не мог оставить рубку. На сканерах отчетливо проявился неизвестный флот и держал курс на них. А На левом фланге засветилось еще несколько кораблей. Их брали в клещи. Не хотелось начинать обживаться в новой галактике с конфликта, но пока другого варианта не виделось. До звездной системы Орион 20 часов. До подхода флотов местных цивилизаций 23 часа. Пронов передал данные в штаб и продолжил движение. Даже если придется вести бой, его флот легко разобьет местных. Веснина, займитесь инопланетянином. Постарайтесь вступить с ним в контакт. В общем, вы специалист по контактам, вам и карты в руки. Слушаюсь, командующий. Елена Веснина Кипдегов в четвертом поколении специализировалась на внеземных контактах. Надо отметить, что чувственность от поколения к поколению Кипдега притуплялась. Они становились все более машинным видом, подчиняясь логике и целесообразности. В аппарате живое существо, видимо, пилот. Аппарат небольшой, значит, стартовал поблизости, так как запас хода ограниченный. Пилот приходит в себя, напуган. Елена осторожно коснулась его сознания. Существо почувствовало и дёрнулось, как от удара током. Но она вошла в более плотный контакт и стала транслировать образы дружбы и понимания. Существо успокоилось, и от него пошел ряд образов. Существо мыслило образами, видимо, также и общалось с другими существами. Опыт такого общения имелся. Кто вы? Зачем меня задержали? Мы из другой галактики, тебя не задерживали, ты и сама остановилась. Я испугалась. У вас такие огромные корабли. Зачем вы прилетели? Чтобы поселиться в системе Звезды Марион». Там все планеты заселены. Вы будете воевать с нами? Нет, мы прилетели на своей планете. Она летит за нами. А кто ты? Я жительница этой звездной системы и отношусь к цивилизации Анип». Мы Кибдега. У тебя есть имя? Да, меня зовут Ашон. Я Елена. Может быть, выйдешь из катера? Не бойся, мы тебя не обидим. Ты в скафандре? Да, я защищена от космоса. Хорошо, выхожу. Люк ушел в сторону, и из него показалось небольшое существо около метра ростом. Скафандр скрывал того, кто был в нем. Елена возвышалась над Ашон как утес. Что уж говорить о тернаках? Я приветствую тебя на нашем корабле. Какие вы большие А скалы, которые с вами летят? Кто они? Это корабли тернаков, дружественная нам цивилизация. Ты не против, если мы возьмем пробы состава атмосферы из твоего катера, чтобы создать привычную для тебя среду обитания? Я сама вам дам. Куда закачать? Такая податливость обрадовала. Среду обитания вы вряд ли мне создадите. Мы очень разные. Возможно, но ты и я мыслям, мы разумные, так же как и наша цивилизация. С таким утверждением не поспоришь. Елене пришел ответ от химиков. Состав атмосферы несложный, и они уже закачали газ в отсек переговоров. Ашон, прошу проследовать со мной. Мы подготовили отсек для переговоров с твоей атмосферой. Быстро. Вошли в отсек, в котором находились лишь кресло, столик и терминал. Ты можешь снять скафандр. Я тоже сниму. Думаю, так общаться станет легче. Обе сняли скафандры и рассматривали друг друга: Ашон с изумлением, а Елена с интересом. Все время за ними наблюдал командующий. Контакт транслировался на другие корабли, включая Тернаков. Перед Еленой стояла метровая бабочка с крыльями, лапками и симпатичной муравьиной головкой, которую украшали усики-антенны и огромные глаза. А на крыльях имелся красивый узор. Действительно, разум может быть заключен в самую необычную оболочку, но в данном случае внешность вызывала симпатию. А вот о такого уродливого существа никогда не встречала и внутренне сжалась от страха. Елена почувствовала перемену в состоянии Ашон. Мы разные, но к внешнему виду привыкнем. Я самка, как и ты. Очень трудно привыкнуть к вашему внешнему виду, но я попробую. Ты не против пообщаться с нашим командующим? Нет, не против. Он придет сюда? Нет, у него много дел. Пронов понял, что можно начинать и включил канал. В отсеке Ашон образовалась его голограмма. Я приветствую представителя цивилизации ОНИП и надеюсь на взаимное сотрудничество. Ашон прочитала ряд образов в сознании и ответила неторопливо подбирая необходимые символы. Мы мирная цивилизация. У нас нет индустрии, производств на планете. Наша планета сад. Мы не воины. Поэтому предложение дружбы принимается. Но если у вас нет производства технологий, как ты оказалась в космосе на высокотехнологичном катере и в скафандре, создание которого требует больших технических навыков? Вы правы, наша цивилизация пользуется космической технологией, которую мы обмениваем у мешонов, специализирующихся на технологиях и поставляющих их другим цивилизациям. Сколько развитых цивилизаций в вашей звездной системе? Наша звёздная система называется Лиин. В ней обитают три цивилизации. Две я назвала, а третья релы. Есть ещё цивилизации, но они из других звёздных систем галактик. Я даже не знаю каких. У тебя на катере есть связь? Да, с диспетчером моего космодрома. Мы видим, что к нам движутся два флота. Кто это может быть? Скорее всего, релы, они охраняют систему, они воины». Понятно. Ты можешь с ними связаться? Нет, категорически запрещено, только с диспетчером. А если что-то экстренное, срочное? Нет, мы недостаточно развитой цены для них. Только диспетчер. Тогда свяжись и скажи, что встретила дружественную цивилизацию кипдега. Командующий флота Кибдега просит срочно связаться с командующим флотом релов». Я передам вашу просьбу. Но вряд ли релы послушают. Они сначала стреляют, а потом думают или разговаривают с теми, кто остался в живых после боя. Но таких, как правило, не бывает. «Суровые у вас соседи. Передавай, время есть. А Шон вернулась на катер, волнения не было. Она чувствовала себя прекрасно и перестала бояться пришельцев. Они хоть и страшные, но добрые. Задействовала передатчик и сообщила диспетчеру о пришельцах и их желании связаться с реллами. Диспетчер видел на скадарах, к системе движется огромный флот пришельцев, а к нему с двух сторон устремились флоты релов. Бой неминуем. Тем не менее, в исходе боя уверенности не было. Могли победить и те, и другие. Поэтому решил передать просьбу Кипдигорелам. Те приняли сообщение. Диспетчер космодрома Цивилизации Анип, ты становишься посредником. Как ты вступил в контакт с пришельцами? Я не вступал, а контакте с вами попросила захваченная пришельцами особь Анип. Вернее, они через нее передали просьбу. Обвинения снимаются. Наказания не будет. Чужаки захватили заложницу. Наша обязанность освободить ее и уничтожить пришельцев. Ты правильно сделал, что предупредил нас. Мы воины, должны вас защищать по договору. За это вы платите нам дань. Диспетчер сложил крылья. От напряжения и испуга он чуть не умер, но тем не менее связался с Ашон и передал ей разговор с реллами. Желаю тебе вернуться домой здоровый и живой. Релы будут биться из-за тебя в том числе. Я сделала всё, о чём вы просили. Релы едва не уничтожили нас, заподозрили в связи с вами. Теперь они будут биться за меня в том числе. Релы жестокие и беспощадные, но всегда строго выполняют взятые на себя обязательства. Чтут кодекс чести. Мы благодарны тебе, Ашон, за попытку предотвратить битву. Мы не позволим Релам уничтожить вашу цивилизацию. Сейчас ты вольна поступить так, как считаешь нужным. Можешь остаться с нами, если нет, лети куда летела. Тебя никто не тронет. Ашон задумалась. Ситуация непростая. Она уже заложница. За нее будут биться флоты. Если улетит, навлечет на цивилизацию наказание Релов. Вариант 1 остаться и надеяться, что пришельцы победят. Елена осталась сошон, чтобы побеседовать, выяснить побольше о галактике и новых расах. Командующий Пронов решил провести совещание с командующими из своего флота. Через минуту все вышли на связь. Повторяться не буду. Я вам транслировал информацию. Какие мысли, командующие? Что думаете? Как будем действовать? В этой ситуации не думать надо, а готовиться к битве. Уговорами релов не возьмешь. Я поддерживаю командующего Грена. Надо биться и сразу показать, кто в доме хозяин. Начнем договариваться, подумают, что мы слабаки. Более того, предлагаю сбросить скорость, разделиться и пойти в атаку на флот Релов. Это их сразу приведет в чувство. Да, позиция понятна, раз. Возможно, что так и поступим. А ты что скажешь, Дон? «Тернаки правы. Надо биться и сразу расставить все по своим местам. Показать, кто в доме хозяин. Так, ведь дом-то не наш. Неважно, теперь наш. Новая метла по-новому метёт. Кто не с нами, тот против нас. В любом случае нужно показать силу. Ваша позиция единая атаковать релов?» Совершенно правильно. А как же разведка звездной системы? Судя по всему, мы ее уже провели. Эту опасность устраним, другой для нас здесь нет. С остальными договоримся. Не так все просто, Диего. Нужно проверить орбиту, на которую мы хотим встать. Это обязательно. Не забывай за нами лагуна. А ей еще предстоит торможение. Приказываю следовать прежним курсам. Выполняем свою задачу. При нападении релов будем сражаться жестко и быстро, чтобы в будущем неповадно было связываться с нами. Задачу выполним и по зубам релам дадим. В идеале да. А как будет, посмотрим. Ваша задача внимательность и постоянная боевая готовность.